106. В тот день я написала Нину длинное письмо. Я подробно изложила ему все обстоятельства, на мой взгляд, осложнявшие жизнь нашей дочери. У ее сестер был заботливый отец, а у нее нет. Отец ее подружки души в ней не чаял, а она росла без отцовской любви. Мне постоянно приходилось уезжать по делам и оставлять ее одну. В результате у им сформировалось четкое ощущение, что ей чего-то не додают. Я отправила письмо в надежде на скорый ответ, но так его и не дождалась. Тогда я решилась позвонить ему домой. Трубку взяла Элеонора. «Его нет», — сказала она равнодушно, — «он в Риме». «Передай ему, пожалуйста, что он нужен моей дочке». Она начала было возмущаться, но тут же сбавила тон. «Мои дети сами уже полгода отца не видели». «Он тебя бросил?» «Нет, он никого никогда не бросает». Или надо самой набраться сил и бросить его? Тут ты молодец, я тобой восхищаюсь. Или он так и будет приходить и уходить, когда вздумается? Передай ему, что я звонила, и что если он немедленно не объявится, я найду его и привезу ему дочку, где бы он ни был. Я бросила трубку. Нину перезвонил не сразу, но все же перезвонил. Говорил он, как обычно, так, будто мы расстались пару часов назад. Голос звучал бойко и весело. Начал он с того, что осыпал меня комплиментами. «Ты получил мое письмо?» — резко перебила я. «Да». «А почему не ответил?» «Потому что у меня нет ни секунды свободного времени. Придется тебе найти время и поскорее. Имми плохо». Он нехотя сообщил, что вернется в Неаполь на выходные, и я пригласила его в воскресенье на обед. Я подчеркнула, чтобы он не вздумал болтать со мной или шутить с Дедой и Эльзой. Весь этот день он обязан посвятить Имме. И учти, такие визиты должны войти у тебя в привычку. В идеале тебе следовало бы навещать ее раз в неделю, но таких подвигов я от тебя не жду. Но раз в месяц изволь являться как миленький». Он сказал, что будет приезжать каждую неделю. Он клялся мне в этом, и, я не сомневаюсь, в тот момент сам в это искренне верил. Я не помню, в какой день состоялся этот разговор. Зато никогда не забуду то воскресенье, когда в десять утра... Элегантно одетый Нино подкатил к нашему дому на новеньком сверкающем автомобиле. Это было 16 сентября 1984 года. Нам с Лилой недавно стукнуло по 40. «Синее имя» вскоре должно было исполниться по 4 года.